Драка заканчивается. Так же внезапно, как и началась. Мы уходим. Алексей матерится нам вслед, а мне вдруг становится смешно. Два наркомана, один из которых так и вовсе сошел с ума, решили поучить другого наркомана жизни и наставить его на путь истинный. Как это все глупо. Глупо и пусто отойдя немного мы закуриваем возле подъезда одного из трех, находящихся рядом друг с другом общежитий которые раньше в советские времена давали работникам одного крупного завода в нулевых же появилась возможность эти комнаты приватизировать и продавать из моего носа течет кровь и я знаю что грядет страшный суд я съедаю последнюю таблетку да вместе со слюной спускается в мой желудок. Андрей, разгоряченный из-за драки и злой, просит у меня ревел, но я говорю ему, что таблеток больше нет, нужно ждать звонка от Вадима. Андрей принимается рассказывать мне свои впечатления о встрече с Лешей, но я его особо не слушаю. Мама всегда говорила мне: "Антон, Никогда не связывайся с пустыми людьми, потому что пустые люди не смогут тебе ничего дать, кроме пустоты. А я не просто связался с пустыми людьми, я сам стал пустым человеком. Когда-то я был другим, но потом стал таким. причем случилось это не в тот момент, когда я узнал, что мои родители погибли в аварии. На самом деле это произошло раньше, гораздо раньше. Но когда именно Андрей соскальзывает с разговора про Лёшу на другую тему. Теперь он затирает мне про свою работу, про девушку, которая его бросила пару месяцев назад, и про то, как ему в этой жизни не повезло. Андрей начинает ныть и жаловаться мне, как будто у меня жизнь сильно лучше. Мы курим, а мимо проходят люди. Мимо пролетает ветер. Разнося по двору сбивчивый и нервный голос, Андрея мне набирает Вадим и говорит, что все в силе, и предлагает встретиться через час у его дома. Я соглашаюсь. Андрей вдруг увязывается за мной, говорит, что не хочет идти домой и не против пересечься с Вадимом. Так как Вадим живёт недалеко, а ждать его еще час, мы решаем зайти в пиццерию и посидеть там. Я заказываю себе пиццу, картошку фри и салат цезарь. Андрей берет колу и пиццу. Мы едим, смотрим в окно, из него открывается вид на дорогу, по которой туда-сюда снуют машины, точно гончие псы, ищущие добычу. Я ем, и Андрей тоже ест, а пожилая женщина с собранными в пучок с седыми волосами ходит по залу и убирает пустые подносы с остатками еды. В пиццерии играет легкая, ненавязчивая музыка, и я немного расслабляюсь, как бы чуть оседаю и оплываю на зеленом стуле. Андрей продолжает бухтеть что-то про тяготы и несправедливости судьбы, говорит, что хотел бы родиться не в России, а в Канаде или Швейцарии. И отвечаю ему пословицей: где родился, там и пригодился. Он недовольно бурчит что-то мне в ответ. Наконец время подходит, и мы отправляемся до дома Вадима, который, кстати, живет прямо напротив Лёши. Тут все живут рядом. На район вообще не выйдешь спокойно, обязательно кого-нибудь встретишь. Во дворе у Вадима старая песочница, разрыты, словно там покопались «Кладоискатели, однако среды их преступлений уже заботливо спрятаны слоем снега. Мне хочется написать стихотворение. В голову приходят кое-какие строчки. В такие моменты я обычно пользуюсь заметками в своем смартфоне, но сейчас со мной Андрей, а я не люблю писать, когда кто-то рядом, так что откладываю на потом. Представляю, как окажусь дома, Закину пару таблеток, заварю крепкий зеленый чай и примусь за стихотворение. Буду писать и писать, а потом посмотрю какой-нибудь фильм. Сигареты курятся одна за одной. А Вадима все нет. Я звоню ему, он говорит, что скоро выйдет. И правда, выходит. На глазах черные очки, на голове кепка с логотипом футбольного клуба. Ливерпуль одет он в черный спортивный костюм и зимнюю куртку нараспашку. Вадим подходит к нам, и мы жмем ему руки. "Здорово, парняги!» — говорит он, доставая из кармана телефон. "А ты, Андрюх, какими судьбами тут?" "Да мы с Антоном со вчерашнего дня словились». по этим делам", Вадим специально шмыгает носом. А Андрей мотает головой. Не, не, просто встретились, прошлись немного, а потом ко мне двинули, пивка попили. А сегодня что делали? Да погуляли, встретились с Лёшей, попытались вразумить дурака. С Лёхой? А что с ним случилось? Андрей рассказывает Вадиму про то, что Лёша начал толкать дурь. Вадим присвистывает. Я на самом деле давно уже это все подозревать начал. Я же видел их прямо в нашем дворе, Лёху, Брундука и нескольких ребят Помладше, что вместе с ними тёрлись. Я тогда домой с работы шел, а они тут на лавках в карты играли и пиво пили. Он меня увидел, сразу подошёл поздороваться. И я вижу, что глазам его ну просто полный песец. А мы пытались объяснить ему, что не стоит ему связываться с этими мудаками. Да он и слушать не стал. говорит Андрей. Да он и не послушает, отмахивается Вадим. Он теперь шизиков этих слушать будет. Они ему скорее всего наплели, что он денег заработает, сможет хату себе купить, от матери съехать. Так у него глаза и загорелись, и вы его как будто не знаете. Им же управлять как раз плюнуть. Соловей ему, птичка, бля, песенку свою напел. Так он и повелся. Так и сядет в тюрьму. но это уже его проблемы. Мы какое-то время молчим. Вадим снимает свои солнцезащитные очки, кладет их в карман куртки, затем протирает заспанные глаза и говорит: "Пошли, что ли?" Двигаем до автобусной остановки. По пути Вадим звонит Бледному и говорит, что мы будем у него минут через тридцать. Бледный, как всегда, параноид и просит делать все аккуратно. Непонятно, что именно мы должны делать аккуратно, но чтобы встреча не сорвалась и не было лишних загонов, Вадим уверяет Бледного в том, что мы будем осторожны и осмотрительны. А ты что, тоже заторчал на ревеле, спрашивает Вадим у Андрея. Что? Не, я даже не пробовал эти таблетки ни разу. Это правильно, потому что крышу от этой дряни сносит будь здоров. Верно, Антон? Вадим смотрит на меня хитро щуря глаза, что прячется в тени его кепки. Да, верно, отвечаю ему я, и к чему он задал мне этот вопрос? пытался меня подколоть. Мне снова начинает казаться, что через рукав моей кофты проступают красные пятна крови. Я смотрю на руку, но все в порядке. Однако, на какую-то долю секунды мне кажется, что я вижу кровь. Вижу три красные линии, и меня от этого бросает в холод. Мы подходим к автобусной остановке. Место невзрачное, У дески для рекламы тёцо девчонка лет 20 она внимательно оглядывается по сторонам словно кого-то высматривает когда ее острый и насмешливый взгляд наводится на меня и моих спутников то губы ее расползаются в змеиной улыбке и я вижу что с зубами у нее что-то не так они слишком острые и злые и маленькие В голове моей что-то взрывается, и мне кажется, что я начинаю терять сознание, но в этот момент Вадим хватает меня под руку с криком: "Да чё ты встал? Вот наш автобус". И заталкивает меня в жёлто-белый пазик, полный душных, полусонных тел. Мы стоим в центре автобуса, держимся за поручни. Поручни цвета яичного желтка. На сиденье в паре метров от нас мужик лет 50 в голубой рваной фуфайке распевает песню, без зуба растягивая слова по слогам. От него разит перегаром и как будто бы орехами. Автобус чуть потрясывает на дороге, из-за чего пассажиров дёргает туда-сюда, точно шамана во время транса. Город тяжело дышит, я слышу его дыхание через приоткрытый люк автобуса. Пьяный мужик поет свою песню, его толкает локтем в бок сидящая рядом с ним женщина, похожая на Николь Кидман. Лицо её всё в сером гриме усталости и какой-то болезненной слабости. Ощущая прикосновение женщины, алкаш приободряется и начинает петь еще громче, она слабо просит его помолчать, но он не слушает ее, и все поет, поет... Поет. В какой-то момент весь автобус начинает подпевать ему. У меня возникает чувство, что я еду в автобусе полном футбольных болельщиков, что распевают гимн своего любимого клуба. Люди поют, рты их раскрываются, и вяло красные языки бьют толстыми плетьми по зубам. Мне становится дурно. Я поворачиваюсь к Вадиму, И Андрею, и вижу, что они оба курят. Курят в автобусе, да еще с таким важным видом. Я ощущаю себя актером какого-то психоделического фильма. Вадим смотрит чуть прищуренно, а Андрей с легким налетом сомнения, что отражается на его лице небольшим изгибом бровей. Что, спрашиваю я у них? Что, мать вашу, Андрей и Вадим переглядываются, на их лицах столько наигранного удивления, что у меня пальцы сами собой начинают сжиматься в кулаки от злости. Что черт побери тут происходит? кричу я и только тут понимаю, что глаза мои были закрыты. Я дергаюсь, держась рукой за поручень и чуть не падая на пол. Что с тобой? спрашивает у меня Андрей. В зубах у него нет сигареты, так же как ее нет и у Вадима. Давайте выйдем сейчас. Пройдемся одну остановку пешком лучше, говорит Вадим, и мы выходим, как только автобус тормозит на остановке. Выходим, а пьяный мужик поет нам вслед: "Что с тобой?" спрашивает у меня Вадим, стоит нам выйти из душного автобуса. Не, не знаю. Я глубоко дышу, пытаясь прийти в себя. Паническая атака, что ли? Андрей с сомнением смотрит на меня, словно опасаясь, что я сейчас кинусь на него. Нет, все в порядке. Пойдем до бледного, говорю ему я. Да ты сам сейчас бледный, шутит Вадим, и мы все улыбаемся. С опаской, правда, но все же улыбаемся шагаем по улице. Тёплый солнечный свет ложится приятным шелковистым узором на тело города. Я смотрю на небо, на его мудрое и непорочное свечение, и мне становится лучше. Жизнь продолжается, и вместе с ней продолжаемся и мы. Течём по городской улице точно маленькие лодки, Я нащупываю где-то в области сердца маленькое чувство, концентрируясь на нем и постепенно взращиваю его. На меня снисходит спокойствие, а еще вкус железа во рту. Я сплевываю и вижу кровь, а потом кровь начинает капать у меня из носа. Кровь попадает на рукав моей куртки, и это, пожалуй, плохой знак. Мы заходим во двор бледного. Мне к тому моменту приходится идти с запрокинутой головой и с зажатым пальцами носом. Андрей говорит, что это все из-за нашей драки с Лешей. Вадим замечает, что нос у меня немного припух, а потом начинает рассказывать про изменение климата. Нас всех ждет период аномальной жары и засухи из-за этих долбаных вездесущих заводов и озоновых дыр, заявляет он, когда мы подходим к нужному нам подъезду. Вадим звонит в домофон, говорит кодовое слово, и нам открывают. Мы ныряем в подъезд и поднимаемся на третий этаж. Затем стоим какое-то время возле двери, пока владелец квартиры изучает нас в глазок. Он всегда так делает. Стандартная мера безопасности, так сказать. Андрей сегодня впервые с ним встретился, поэтому для него все это будет в новинку. А мне не привыкать. Наконец бледный открывает дверь, и мы заходим в квартиру. Первое, что сразу чувствуешь, когда попадаешь в такие места, так это запах. Я мог бы легко понять по запаху квартиры, кто в ней живет и что этот человек употребляет. Здесь явно живут люди торчащие на стимуляторах или ревели, в случае с бледным и его супругой верны оба вариант. Квартира трехкомнатная, довольно большая. Пол завален каким-то хламом. Чего твоя жёнушка не уберётся тут? ворчит Вадим. Где она, кстати, принцесса эта? Да там она, бледный нервно кивает в сторону самой большой комнаты. Мы заходим в зал. Лика сидит на диване перед огромным плоским экраном, что висит на стенке. В руках у нее джойстик. Алика играет в гонки. Привет, кидает она нам слово, как кость собаки. Ну, привет, говорит Вадим. Я Андрей, говорит Андрей, неловко взмахивая рукой в приветственном жесте. Алика отвечает жена бледного, не глядя на Андрея. Она прикусывает нижнюю губу своими маленькими зубами, когда ее машина входит в крутой вираж на повороте. Мы садимся на диван, и Лике приходится подвинуться. Бледный на диван не садится, места бы не хватило ему, но дело не только в этом. Бледного прет, и прет сильно. Он крутится по комнате и активно жестикулируя руками, принимается рассказывать нам что-то о каком-то попрошайке. Я сначала не понимаю, о чем идет речь, так как говорит бледный сбивчиво, но постепенно до меня доходит суть его истории. Бледный сегодня утром заметил возле храма, что находится недалеко от его дома, одного попрошайку-мужика лет 50, сидящего на дощечке и положившего перед собой картонку, на которой написано, что он Ветеран войны в Афганистане получил на фронте серьезное ранение и просит помочь ему копеечкой. Ничего странного в этом мужике на первый взгляд не было. Таких попрошаек, как собак нерезанных. Вся загвоздка заключалась в том, что бледный узнал этого мужчину, им оказался отец его бывшей девушки, с которой он учился в одном классе. Бледный встречался с ней несколько месяцев, когда они были в десятом классе. Он несколько раз был у нее в гостях и пару раз видел ее отца. Так вот, Бледный утверждал, что батя ее – алкоголик, который, как он помнил по рассказам бывшей девушки, постоянно менял работу и был на грани развода с ее матерью, сидел возле храма, не собирал деньги якобы на лечение травм что он получил на войне в Афганистане. Да вот только не служил он ни в каком Афганистане. Бледный был в этом уверен, потому что мужик этот, звали его Виктор Валерьевич, сам ему рассказывал, что в армию его не взяли из-за хронической астмы. Ну и дела, Вадим покачал головой. А ты уверен, что это был тот самый мужик? Ты же его сколько лет не видел, может, спутал его с кем? Да, уверен, бледный взмахнул руками, вены на которых были натянуты точно канаты. Я его сразу узнал по родинке на щеке да и в целом. У меня на лица память хорошая, я мог бы фотороботы составлять, если бы рисовать умел. Да причём тут фотороботы? не понял Андрей. Да неважно это, важно то, что этот безработный ушлепок собирает деньги у храма обманывая людей. Бледный обводит нас выпученными глазами. И что ты думаешь делать? Вадим с интересом смотрит на бледного, точно на забавную зверушку в зоопарке, что пытается казаться грозной, несмотря на пушистые лапки, что совсем не имеют когтей. Да думаю проучить его. А чего же сегодня не проучил, когда увидел его? Да потому что решил, что обознался, а потом уже все досконально обдумал и понял, что он это. Сомнений тут никаких быть не может. Ладно, перебивает его Вадим. разберемся мы с солдатом этим. Ты лучше скажи, у тебя ревел есть? Ага, бледный достает из-за уха спрятанный за длинными волосами косяк, закуривает, кивает головой точно автомобильный болванчик — распуская вокруг себя дымное кольца. — Сколько вам нужно? Я бы 10 взял, а ты, Антон, спрашивает меня Вадим. А сколько есть? Всего 35. Бледный щурится, глядя на меня так, словно он вдруг увидел во мне шпиона. Значит, я возьму 25, говорю я. — А ты унесешь столько? Унесу, ты уж не сомневайся. Ну, хорошо. А тебе ты не употребляешь, обращается бледный к Андрею. Я таблетки нет. Хотя попробовать можно, а так я больше по травке. Андрей заискивающе улыбается, чуть подается вперед, и бледный с важным видом вручает ему косяк, что похож на дымящуюся черную сосульку. Андрей делает несколько жадных глубоких затяжек, а затем Передает косяк Вадиму. Косяк пустили по кругу. Я тоже немного покурил, сделал две хорошие затяжки и задержал дым в легких так долго, как только смог. Вот, бледный раскидывает таблетки из пластикового контейнера по двум маленьким пакетикам. Мы переводим ему деньги на карту. Бледный довольно скалит свои желтые зубы покрытое словно горы снегом шапками налета, бледный достает откуда-то еще один косяк и выглядит он устрашающе большим словно пистолет большого калибра такой знаете ли здоровенный револьвер как в ковбойских фильмах с клинтом иствудом кто хочет первый испытать на себе выстрел из этого оружия я тяну руку Косяк ложится между пальцами как ручка в руку школьника. Небольшая затяжка и мир чуть туманится, словно кто-то напустил в комнату дым. Хотя дым и так присутствует в этой комнате, я начинаю думать о том, что произвожу дым своими затяжками и пугаюсь, что скоро мы все не сможем из-за этого дышать. Я передаю косяк Вадиму, а тот смеется, глядя на меня, и говорит, что я сейчас убитый, как тюлень. Не знаю, почему именно тюлень. Это меня смешит. Это смешит всех, кроме Лики. Лика продолжает молча играть с таким видом, как будто ей это все противно, хотя на деле она сама та еще наркоманка. Это по ней сразу видно. Лицо у Лики хоть и худое, но все какое-то висшее, застывшее как маска, а глаза такие, какие бывают только у наркоманов: блестящие и пустые со зрачками похожими на окуляру телескопов. Вадим начинает жевать. Таблетку ревела точно жвачку. Он двигает челюстью с таким видом, словно ест дорогой стейк в ресторане. Я тоже решаюсь есть одну из купленных таблеток. Горький синтетический вкус прожигает слизистую рта. Я сажусь на пол, облокачиваясь на высокий как шкаф небоскреб. Тут Андрей тоже просит таблетку. Он никогда раньше не пробовал этот наркотик, но сейчас его затуманенной травкой разум хочет еще кайфа, и он не может ему отказать. Рука его тянется к круглые таблетки, а та тянется к нему. Белый спасательный круг, думаю я, ревел мой белый спасательный круг. Как же это ужасно. Как это все невыносимо. Вадим дал таблетку Андрею. Переспросив у того, точно ли он хочет попробовать, Андрей не стал жевать ревела, а просто проглотил его и принялся как-то глупо улыбаться, глядя по сторонам. Так в фильмах про психбольницы улыбаются умалишенные. Бледный что-то рассказывает нам про фастфуд. Он говорит, что фастфуд делают из нефть. Я не удивлен такому. Сейчас куда ни плюнь, попадешь в лужу нефть. Скоро и океаны будут не из воды, а из черной смолянистой жидкости. Веки мои становятся тяжелыми, словно два полных картофельных клубней. Мишка Вадим с бледным спорят о вреде ГМО. Бледный думает, что китайцы поливают огурцы какими-то страшными биологическими добавками, которые меняют ДНК людей. Может, так и есть, кто знает. Вадим шутит, что бледный, видимо, переел таких огурцов, потому что с ДНК у него явно что-то не так. Андрей смотрит за их перепалкой, продолжая идиотски улыбаться. Глаза у него такие дымные, мне кажется, что из них скоро польются слезы и смол, черно жёлтые гнойные, наркоманские слезы. Ненавижу наркоманов, хотя я и сам наркоман. Дикое желание убраться отсюда. Я хочу домой. Хочу лечь на свой диван, включить какой-нибудь фильм или, может быть, сериал и медленно дрейфовать на диване, плоту по волнам дурмана. Моя голова это дно колодца, в которое кидают камни таблеток. Не знаю, откуда этот образ взялся в моей голове, но он мне понравился. Разговор вдруг меняет свою направленность. Не знаю, как я это понял, ведь я даже не слушал, о чем они говорят. Но стоило парням сменить тему, как я сразу это уловил. Думаешь, нормально перенесем их? спрашивает Вадим. Хреново не будет. Мне кажется, что лучше не мешать. Столько наркоты влезает, Андрей. Да нормально все будет, это же натуральные грибы, никакие небудь. Непонятно, чем пропитанные марки. О чем речь, спрашиваю я, голос мой развязный и словно чуть уставший. Грибы, отвечает бледный. Мне их подогнал один товарищ, он смог провести споры из Мексики и теперь выращивает их на квартире с другом. Хотите попробовать? Я слышал, что от них может крыша поехать. Вадим почесал нос в раздумьях. Ты сам сам-то их пробовал? «Еще нет, ответил Никита. Они у меня уже две недели лежат и ждут своего часа. Сейчас, думаю, самое время. Но мы уже дунули и съели по таблетке ревела», — говорит Андрей каким-то жалобным тоном. Боишься б трипа? спросил я, чувствуя знакомое ощущение азарта внутри, которое бывает перед тем, как ты стоишь на пороге того, чтобы окунуться в мир психоделических видений и грез. — Да, но не знаю, мне же еще на работу завтра. Я бы попробовал, сказал я. Я бы тоже к тому же мы на квартире, не думаю, что с нами может случиться что-то плохое. Вадим выжидающе посмотрел на Андрея. Ладно, хрен с вами, воскликнул тот, но если что, я за себя не ручаюсь. Спустя тридцать минут Вадим увлеченно играет в новую NitForce Speed. Лика уступила ему джойстик и сама ушла в другую комнату. Грибы она есть не стала, так же как не стала и общаться с нами. Просто ушла в другую комнату и закрыла за собой дверь. Ну и ладно, ну и хрен с ней. Вадим играл, чуть склонив голову на набок. Джойстик в его руках был податливый и мягкий, как пластилин. Я завороженно смотрел за тем, как красная Ferrari выделывает на дороге дикие и опасные кульбиты, заходят в виражи, от которых дух захватывает, а иногда и подлетает на каком-нибудь трамплине. Бледный взял из холодильника по бутылке пива каждому. Пиво было немного необычным на вкус, но мне это нравилось. Казалось, что я мог ощутить каждую его молекулу а может быть и каждый атом? О чем задумался? спросил у меня Андрей. Глаза его чуть сузились, брови тяжело надвинулись на них, готовые, казалось, закрыть их в любой момент, словно два одеяла. Пиво вкусное, отозвался я, продолжая бездумно пялиться в экран. Пиво, повторил за мной Андрей с усмешкой. Пиво и правда вкусное. А грибы А что, грибы? Не понял я. Грибы, кажется, начинают действовать, ответил не он. Начинают это еще мягко сказано, донесся до меня словно из другой комнаты голос Вадима. У меня сейчас в руках вместо джойстика руль появится, парни, руль. Ну и дела, Андрей рассмеялся. А вот мне было не смешно. Я почему-то все никак не мог отвести свой взгляд от экрана. Хоть я и хотел это сделать, у меня появилось ощущение, что я заброшен в это тело, как в большую крепость, и лишь могу смотреть в ее окна, глаза, но не могу ею управлять.